Русь превращалась в мощное централизованное государство. Литва же, к сожалению, надолго ушла под Польшу. Сложные, а оттого и особо интересные отношения между этими тремя государствами поднялись на новую ступень. Но об этом, если Бог даст, уже в следующей книге. Григорий Озеров. Тайны княжеских замков. Вильнюс, 2002 год. Запись произведена в библиотеке слепых Литвы, читает актер Евгений Бочаров, Вильнюс, 2003 год.